Разрешение проявлять понимание Когда вы суммируете все принципы Билла касательно создания команд и стараетесь применить их на практике как руководитель, вы, по сути, даете себе, по выражению Брэдли Горовица, разрешение проявлять понимание. После успешной карьеры в Виридж и Яху, Брэдли был одним из тех, кто руководил разработкой Google+, а затем и его куда более успешным детищем Google Photos. В этот период он несколько раз встречался с Биллом и всегда был впечатлен тем, что тот неизменно начинает встречи с разговоров о личном. Как дела у семьи Брэдли? Что его вдохновляет? Подход Билла заключался в том, чтобы сначала установить человеком эмоциональную связь, а затем уже с этим пониманием приступить к работе. «Эти сюси-пуси вы не найдете ни в одном пособии по успешному управлению», говорит Брэдли. «Очень легко с головой погрузиться в работу, которую мы выполняем, и не думать о том, как именно мы это делаем. Но руководить командой становится куда приятнее, когда вы понимаете людей и заботитесь о них. Это дает чувство свободы». Одна из причин, почему все молчат о важности эмпатии, согласно вышедшей в 2013 году книге Джона Герземы и Майкла Д'Антонио «Доктрина Афины», состоит в том, что она воспринимается как типично женская черта, а большинство пресловутых пособий написано мужчинами. Брэдли представился шанс применить на практике, то, что он узнал от Билла, когда перед ним поставили задачу выяснить, что делать с Google+. Продукт запускался с большой помпой и позиционировался как заход Google на территорию социальных сетей. Google+, не получил широкого распространения, но некоторые из его компонентов, включая функции управления фото и видео, стали довольно популярны. Так что Брэдли и другие члены команды разработали план по превращению функции фото в отдельный продукт. Они получили одобрение от высшего руководства и приступили к работе. Проблема состояла в том, что многие разработчики и менеджеры по продукту, которые занимались Google+, включая большинство старших сотрудников, покинули команду и в ряде случаев компанию, Основная часть тех, кто остался, не имела опыта руководства проектом такого масштаба. Брэдли и остальные в команде знали, что продукт будет востребован рынком. Это был правильный продукт для пользователей мобильными устройствами, которые любят фотографировать, а это почти все, предлагаемый в правильное время. Но правильную ли команду они собрали для запуска? Настроены ли они на успех? Брэдли воспользовался методом Билла и дал себе разрешение проявить понимание. Он распределил свое время таким образом, чтобы сосредоточиться не на технических и стратегических вопросах, а на самой команде. Он проявлял внимание и заботился о членах команды, подбадривал их, стимулировал и упрашивал, а затем, по мере достижения важных вех проекта, помог им ускорить темп. Он сконцентрировался на команде, а не на проблеме, и команда среагировала. Старшие сотрудники стали брать на себя больше ответственности, когда Брэдли дал им больше свободы. В один из дней, когда проект начал действительно развиваться, к Брэдли обратился один из ведущих технических руководителей в команде. Он знал, что демонстрирует успехи и требовал больше власти и полномочий, которые в то время делил с другим руководителем. Он сообщил, что если ему не пойдут навстречу, он уйдет в Фейсбук, где ему как раз сделали очень выгодное предложение. Решение не заняло у Бредли много времени. Команда, которую он выписывал с помощью эмпатии, была куда важнее отдельного человека. «Что ж, похоже, ты отправляешься в Фейсбук», — ответил он. Разрешение проявлять понимание Руководить командой становится куда приятнее, а сами команды работают эффективнее, когда вы стремитесь понимать людей и заботитесь о них. Билл Кэмпбелл применял все эти методы от грамотного найма сотрудников, выбор правильных игроков и поощрения гендерного разнообразия сесть за стол до преодоления мелких разногласий, прежде чем они превратятся в крупные, заполнять пробелы понимания между людьми, чтобы помочь командам достичь великих целей. И суть подхода Билла ничем не отличалась от сути подхода любого спортивного тренера — команда на первом месте. Все игроки, от звезд до запасных, должны быть готовы поставить интересы команды выше своих личных интересов. Если это преданность есть, команды способны на многое. Именно поэтому, сталкиваясь с проблемой, Билл первым делом интересовался не самой проблемой, а командой, перед которой поставили задачу ее решить. Найдите правильную команду, и вы справитесь с любой ситуацией.